Глава четвертая. Репортаж о плотокрушении платили у коротышек получилось изумительное. Шесть плотов растянулись цепочкой по зеркалу воды. С отражениями их становилось двенадцать. Так как все дали волю своей фантазии, то плоты получились непохожими друг на друга. Над их разноцветными прусами летали бабочки и стрекозы, иногда садясь отдохнуть на краешек плота. Знайка тут же принялся за работу. Он делал беглые зарисовки стрекоз, приговаривая «Никогда так близко не видел стрекозу, а ведь она столь удивительно создана природой, что если внимательно присмотреться, можно и стрекоза лед сконструировать запросто». А кругом была красота неописуемая. Но Цветик все же пытался описать первые впечатления в своем дневнике. Вокруг нас раскинулись луга, струйные травинки еще подернут росой, которая преломляет солнечный свет и сверкает, как бриллиантики. Над водой стелется легкий туман и придает всему какую-то сказочность. Кажется, будто алмазная роса висит прямо в тумане. А запах, запах, который исходит от разных трав и цветов, я просто не могу описать. Это благоухание, которого я раньше никогда не чувствовал, даже на родной улице колокольчиков. В обед, чтобы не сбавлять темпа и не останавливаться, среди бабочек и стрекоз стал летать еще и сиропоплан. На нем карамелька в специальном термосе развозила по экипажам горячий обед и холодное мороженое. Тем временем флотилия уносила цветочного города все дальше и дальше вниз по реке. Пейзаж начал меняться. По берегам не было уже такой буйной растительности. Лишь у самой воды травы, кустарники, маленькие ивы были зелеными и сочными, а дальше... По обе стороны раскинулась степь. Там трава была достаточно сухой, желтовато-бурого цвета. «Мне даже кажется, что мы доплывем до пустыни», — сказал Знайка. Но вскоре Огурцовая река стала петлять между невысоких холмов. Один берег низкий, заливными лугами, а другой крутой и высокий. В некоторых местах река становилась уже, глубже и быстрее как расхаживал по палубе и приговаривал. «Так-то лучше, а то плетемся, как на телеге». Но пестренький не разделял восторга капитана. «Чего ж хорошего, смотри, как быстро нас несет. Вдруг за очередным поворотом из воды скала торчит. Бух и в дребезги». «Не бойся, я опытный капитан. Как только увидим перед скалу, сразу начнем грести веслами и в сторону уйдем». Надо заметить, что каждый плод был оборудован не только парусом но еще и двумя большими веслами, рулем и даже моторчиком на газировке, который мог крутить винт из скорлупы лесного ореха. Команда успокоилась, поверив в своего капитана. Никто и не предполагал, что впереди их ждет совсем другая опасность, куда более коварная, чем просто торчащий из воды камень. Как только флагман скрылся за поворотом, и остальные команды потеряли его из виду, оттуда донеслись тревожные крики незнайки пёстренького, «Гуньки, лапочки и кнопочки». «Что с ними?» — запеспокоился Цветик. «Верно, беда!» — отозвался гусля. «Сейчас мы к ним подплывем и поможем», — добавил Тюбик, бросая палитру и кисточку. Только объективчик, наоборот, нырнул в каюту и, выскочив оттуда, с двумя фотоаппаратами закричал. «Ничего не предпринимайте! Сначала должен сделать репортаж о плоту крушения. Но не успел он это произнести, как всем открылась страшная картина незнайкин плод, задрав корму и беспомощно крутя винтом в воздухе бешено вертелся вокруг собственного носа как волчок а весь экипаж уцепившись кто за что мог болтался на мачте веслых и поручнях водоворот кричал незнайка на засасывает под воду лежала кнопочка я плохо плаваю расплакалась лапочка не бойтесь закричал объективчик забыв о своем деле Он бросил на палубу свои фотоаппараты и стал разматывать канат, чтобы кинуть его терпящим бедствие. «Правильно, привязывай канатом, а мы сейчас обойдем справа и вытянем их плот вниз по течению». Вместо крушения уже подплывали и другие. Знайка со Стекляшкиным и Винтик со Шпунтиком, замыкавшие экспедицию, оценили правильное решение академиков, и вся флотилия, соединенная канатами, как на буксире, вырвала флагман из объятия водоворота. Потрепанные, потерявшие с палубы все незакрепленные вещи, лот Незнайки опять ровно поплыл по реке, но уже последним на этот раз. «Теперь я понимаю, почему скалолазы взбираются на гору в связке, на канате. Если один сорвется вниз, то другие его спасут», — сказал Незнайка Гуньке. «Верно, верно», — подтвердила перепуганная лапочка. «Я думаю, нам теперь плавать лучше в связке, чтобы никто не затонул». Близилась ночь, и караван пристал к берегу. Скоро утомленные малыши и малышки уже спали. Некоторые во сне ворочались и вдрагивали, переживая еще раз дневные приключения. А лапочка даже всхлипывала во сне. «Я плохо плаваю». Ну вот и она успокоилась и тоже крепко заснула. Стоило хорошенько отдохнуть, впереди были новые приключения.